Глава 9. Горячая яичница с жаренными колбасками, принесенная Лесси, была просто изумительна. А травяной отвар стирал последние неприятные остатки похмелья от вчерашнего вечера. Завтракали мы с Алоуром в полной тишине. Мужчина расплатился за нашу трапезу, а потом любезно сопроводил меня к выходу из таверны. На улице светило яркое солнце. Если сравнивать со вчерашним, Пасмурным днем, то сегодня город казался намного уютнее. Блондинчик аккуратно взял меня за руку и медленно повел в сторонку стоянки кэвов, запряженных лошадьми. Мне довелось только один раз в своей жизни прокатиться в карете во время школьной экскурсии в Санкт-Петербурге. Мы с одноклассницей Машей скинулись на маленькое путешествие вокруг Эрмитажа, и это было незабываемое впечатление. Вот и сейчас. Я забиралась в Кэп с превеликим предвкушением, по крайней мере, пока не увидела недовольное лицо своего напарника, который занял место напротив меня. «Тебе не хватает грации», — пробурчал он. «И когда тебе дают руку, предлагая свою помощь, ты обязана ее принять, иначе оскорбишь благовоспитанного Сьерра». От таких норовоучений я только закатила глаза. Не уверена, что эти самые сиеры, по правилам этикеты, должны читать нотации, милым дамам. Так что мы друг друга стоили. Куда мы направляемся?» Решила не развивать назревающий конфликт интересов и сменить тему. «Прогуляемся по набережной». Мужчина расслабился и откинулся на спинку сиденья, прикрывая глаза. Я же, наоборот, не отводила взгляд от окна и вовсю рассматривала город. Удовольствие от дороги пропало на первой же кочке. Может, дело в дорогах или в качестве колес из самого экипажа, но трясло в этой махине неимоверно. А во время очередной такой встряски меня и вовсе повело, и я стала заваливаться на Аллоура. Благо, он среагировал быстро, и сильные руки крепко обняли меня за плечи, не давая возможности окончательно на него упасть. Лицо мужчины – снова оказалась недопустимо близко от моего, и мне бы побыстрее выкарабкаться из его объятий, чтобы вернуться на свое место. Но нет. Мы одновременно замерли, всматриваясь друг другу в глаза. Складывалось ощущение, будто время замедлило свой ход, оставляя в своем распоряжении только нас двоих. Дыхание мужчины сбилось, а зрачки расширились. Новая встряска привела меня в чувство, поэтому я опустила глаза пытаясь скрыть смущение и легонько высвободилась из его рук, возвращаясь на свою часть Кэба. А Лоур негромко кашлянул и стал осматривать пейзажи за окном. Мы проезжали по широкой дороге, которая обрамлялась одноэтажными или двухэтажными кирпичными домами с редкими проплешинами из деревьев. Видимо, до жилой части города мы еще не доехали, так как все эти здания, на первый взгляд, были сплошной коммерцией. А вот когда мы покинули рыночно-торговую часть города, у меня вырвался непроизвольный вздох восхищения. Облагороженные парки, фонтаны, прогулочные аллеи со скамейками для отдыха и невероятной красоты особняки, которые не превышали высоту трехэтажные здания, но тем не менее брали своими габаритами в ширину. «Мы приближаемся к населенному месту», пояснил мужчина, наблюдая за моим восхищением. Таверна, в которой мы остановились, была на окраине города. «Невероятно!» – прошептала одними губами, а Лоур постучал в возничьему, чтобы тот остановился и помог мне выйти. В этот раз я действительно старалась, чтобы к моей грации больше не было никаких претензий. «Прогуляемся пешком», а Лоур подставил локоть, который я с радостью приняла, чтобы ты повнимательнее рассмотрела город. Так мы и шли, рука об руку, со стороны напоминая влюбленную парочку. Правда, эта парочка иногда стремилась к тому, чтобы придушить друг другу. Но это уже не так важно. «Милые бронятся, только тешатся», — скажете вы. Что ж, тогда всю милость в нашей паре приняла на себя я, так как Аллоур был вообще не милым, от слова совсем. Правда, иногда он снисходил до того, чтобы объяснить мне те или иные вещи. Но когда я стала задавать уточняющие вопросы, он недовольно хмурился и иногда отвечал в своей язвительной манере, чем полностью отнимал желание продолжать допрос с пристрастием. Когда мы дошли до предполагаемой набережной, я с изумлением поняла, что не видела ничего прекрасней. Венеция, мягко говоря, завидует в сторонке. «Да чего же тут было красиво!» Железные, кованые в причудливых зверей перила огибали всю прогулочную зону. Над головой летали разноцветные бабочки или сверчки, создавая уютную атмосферу, а по бокам располагались яркие цветы, собранные в восхитительные букеты. Люди неспешно прогуливались по променаду, изредка останавливаясь и вглядываясь в спокойную гладь прибрежного моря. Мужчина легонько подтолкнул меня заставляя закрыть удивленный ротик и продолжить движение, располагаясь на террасе миленького летнего кафе. Заняв столики, Аллоура заказал нам чай и пирожное, а сам стал прожигать меня нечитаемым взглядом. «Работы предстоит много», – недовольно буркнул мужчина. «Давай для начала обсудим, где мы возьмем деньги», – решила перейти к самой важной части нашего разговора. А вот сейчас и проведем наш первый маленький эксперимент. Блондинчик достал из кармана небольшой мешочек и вытащил из него неизвестную мне монету, на которой, помимо странных и непонятных иероглифов, явственно выделялась цифра 3. Попробую создать иллюзию этой вещички.